Глава пятнадцатая. Виктория. Я няня. Снова буду вытирать мальчишеские сопли, дуть на разбитые коленки и играть в казаки-разбойники. Мне давно все это надоело. Да чёртиков! Но сейчас у меня выбора нет, и я сама согласилась. Зря. Точно зря. Растаяла вчера, проникнувшись сочувствием к бедному Максику. А может и не зря? Маньякович, конечно, козел, что уволил меня. Но сделанного не вернешь. А няней быть лучше, чем официанткой. Во всяком случае, никто за задницу не хватает, я надеюсь. И все это время я буду мониторить вакансии, чтобы к финалу своей трехмесячной работы найти что-нибудь стоящее. Я одеваюсь, думаю, как буду добираться к своему работодателю. Он вчера продиктовал мне адрес, и это совсем не близко. Минут сорок на троллейбусе пилить. Конечно, я могу вызвать такси. Моя новая зарплата это позволяет. И только я собираюсь открыть приложение, как телефон пикает. Виктория, спускайтесь, мой водитель вас заберет. Ух ты, меня еще никогда не забирал личный водитель. Я зависаю перед зеркалом в прихожей, рука тянется к помаде, но я мысленно бью себя по ладошке. Зачем мне красить губы для Максика? Или я пытаюсь произвести впечатление на его отца? Конечно, нет. Он мне не то, чтобы не нравится, я его просто не перевариваю. Он эгоистичный, наглый, самоуверенный, нахальный, невыносимый, леденой демон. Спустившись во двор, я вижу ту самую мазду с вызывающей уродливой царапиной на правом баку. Он не отдал ее в ремонт, не закрасил, прислал машину за мной, как напоминание. Да пошел ты, Арсений Маньякович. Опять чувствую прилив злости. Бесит он меня нереально. Но придется держаться целых три месяца. Надеюсь, мы будем видеться нечасто. Я же буду с Максимкой, пока его нет. Так поздоровались утром, попрощались вечером. Вполне терпимо. Вчера мы подписали рабочий договор. Там было много страниц. Мой новый босс сказал, что он стандартный, ничего особенного. Я пробежала его глазами и пораженно зависла на пункте оплаты. Я была уверена, что космическую сумму двести тысяч Арсений Михайлович назвал с горечью, но все равно планировала поторговаться за нее, но торговаться не пришлось. Я увидела двойку с пятью нулями. Двести? пораженно спросила я. Хотите триста? Я нет. Да, то есть я думала, вы вычтите за машину. Хотите, чтобы вычел? Нет. «Хотите отработать другим способом?» Его глаза сверкнули демоническим огнем. «Что?» — опешила я. «Я говорю, ничего вычитать не будем». Как будто и не было той фразы про отработать. Может, и правда не было. Может, мне померещилось? «Я знаю, что испортил вам карьеру», — продолжил мой новый босс. «Если хотите, я могу нанять вас как дизайнера. Оформим в моей фирме. Будет запись в трудовой книжке». Мне не нужна фальшивая запись. Мне нужен опыт и не переживайте, у вас все будет хорошо. Вас ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице. Откуда вы знаете? Я помогу, но самый спортил, самый исправлю. Справедливо? Справедливо? В тот момент он мне даже понравился. Вчера еще до подписания договора Арсений Михайлович перешел со мной на вы, хотя до этого тыкал не задумываясь. А теперь держит дистанцию. Я заметила, он со всеми своими сотрудниками общается на вы, а я теперь его законная сотрудница. Спустившись во двор, я вижу ту самую мазду с вызывающей уродливой царапиной на правом баку. Замороженный босс встретил меня одним из своих леденящих выражений лица. Доброе утро, Виктория. Я уезжаю на работу через десять минут, сообщил он. Хорошо. Лисичка, мы будем играть в пожар. Напал на меня Максик. Будем, кивнула я. На что босс посмотрел на меня с большим сомнением. Думаете, я планирую поджечь вашу квартиру? А вы планируете? Я собираюсь рассказать вашему сыну, что делать, чтобы пожар не случился. Отлично. Проходите, осматривайтесь. Здесь у нас кухня, здесь гостиная, там кабинет. Пойдем в мою комнату. Дергает меня за руку Максимка. Наверху спальни продолжает Арсений Михайлович. Наверху, удивляюсь я, и вдруг замечаю лестницу в квартире. Тут что, два этажа? Обалдеть! Знаю, что такие квартиры бывают, но своими глазами никогда не видела. Мы быстро проносимся по комнатам. Мой босс торопится, я сбиваюсь со счета. Кабинет, одна спальня, вторая, третья. Сколько тут комнат? Пять, шесть, восемь? С ума сойти! Вечером придет помощница по хозяйству, сообщает Арсений Михайлович, наведет порядок. Наверное, надо нанять еще и повара, раз Максику надоело есть в кафе. У нас всегда готовила мама, а теперь повара? Максим что будет есть фаршированных устриц под трюфельным соусом? Вряд ли. Но уж кашу я ему как-нибудь сама сварю. Тем более за двести тысяч. Прекрасно. Можете составить список продуктов и передать помощнице. Она у нас еще и покупками занимается. Какие буржуищеские привычки! В магазин они сами не ходят, разбросанные носки за ними собирает специально обученный человек. Она вам случайно попу не вытирает, вырывается у меня, и я тут же жалею об этом. Босс замораживает меня ледяным взглядом, но я успеваю заметить мелькнувшую на его лице усмешку. Все же есть в нем что-то человеческое. А там у нас гостевая спальня, продолжает он экскурсию, указывая на закрытую дверь. Я просто киваю. Еще одна буржуйская примета. Гостевая спальня. Когда у меня оставались ночевать подружки, мы втроем спали на моем раскладном диване. Здесь вы будете спать, продолжает босс. Что? Я не собираюсь у вас ночевать. Собираетесь? Нет. А вы контракт читали?